А однажды дело дошло до того, что в присутствии прислуги он позволил себе даже возвысить на меня голос. Чем дальше, тем хуже, и вот наконец князь стих, вотрезвый офицер превратился чуть ли не в дебошира и бритёра. Заговорили о каких-то пьяных скандалах, о каких-то дуэлях и так далее. Напрасно книги не выпродают из значения всяким слухам, обычно они либо вздорны, либо сильно преувеличены, попытался я её успокоить.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 Не скрою от вас, что мысли мои были не в Царском, а в Петербурге, где, как я слышала стороною, князь завёл какой-то роман. Сижу я дома, рассеянно перелистываю журнал, как вдруг звонок и входит ко мне приятель мужа по полку, Котик З. Поцеловав мне руку, З. сел и едва сдерживая улыбку, заговорил: "Ради бога, книги не простите мне, что я являюсь к вам с нерадостной вестью, но вы не пугайтесь, страшного ничего, но смешного много".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 Представь себе какое свинство, говорит он мне. Мне до Зарезу нужно ехать в Петербург, а поезд только что ушёл. Следующий же чуть ли не через 2 часа. Ведь это какое-ни везение, ну делать нечего. Пошли мы с ним в буфет и молча выпили по бутылке мома. Выходим опять на платформу и видим, на петербургский путь подают какой-то поезд. Вот и мой поезд, говорит серж, обращаясь к начальнику станции, за пальчу заявляет. Послушайте, господин начальник станции, как же это вы говорите, что ближайший поезд через 45 минут, а это что? Это подают императорский поезд, а частным лицам билетов на него не продают? Но ну неужели же нельзя мне устроиться в вагоне для свиты? Вот этого не знаю. Обратитесь капитан, к капитану-инспектору императорских поездов, гафмейстеру Копыткину. Вот он стоит в конце платформы, видите, того господина в форменном пальто на красной подкладке. Отлично, благодарю вас. Пойдём, котик. И он потащил меня за рукав. Мы пошли не торопясь. По пути Серж принялся закуривать папиросу, она долго не зажигалась. Наконец мы добрались до гафмейстера. Я знал последнего за большого сноба, а потом у пришёл в ужас, когда увидел небрежно козырнувшего ему Сержа и услышал следующий диалог. Скажите, пожалуйста, вы господин Подковкин? Гафмейстер передернул и свирепо взглянув на Сержа, он сух ответил: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 Свирия посверкнул глазами, он круто повернулся, быстрыми шагами направился в павильон, где и принялся звонить по телефону с орскосельскому коменданту. И вот в результате сержа чутьился на голуптвахте. Не правда ли, хорошенькая история, обратилась ко мне княгиня, нервно покусывая губы. Переживая мысленную сцену с гафмейстером Копыткиным и всячески сдерживая душивший меня смех, я сжал плотно зубы, не будучи в силах ей серьёзно ответить.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 Для ускорения дел я решила обратиться за вашей помощью. Я, конечно, отказал моей посетительнице в её просьбе, вежливо указав, что сыскная полиция разыскивает лишь уголовных преступников и отнюдь не занимается ни бракоразводными, ни матремониальными делами. Если память моей сохранила до сих пор образ красивой княгини, то по совести скажу, что причиной тому забавная сцена с гафмейстером Копыткиным.